Глава сорок третья В этот раз все ощущалось иначе. Похоже, мой трюк с чашкой сработал, поскольку не было никаких сомнений в том, что я нахожусь во сне, однако ощущала я себя как никогда живой и ясномыслящей. Кажется, еще более живой, чем до сна, а может, дело было в жемчужине? Я оказалась в удивительном пространстве. Подо мной был толстый белый ковер, и это единственное, что ощущалось более-менее стабильным. Все остальное вокруг размывалось и меняло очертания. Пространство казалось сшитым из лоскутов. Вот мамины настенные часы зависли прямо в воздухе, а под ними уходит вдаль знакомая лесная тропа, по которой я любила гулять, когда гостила у бабушки. А вот прилавок и стеллаж из магазина Василия Петровича и старая раздвоенная липа, что росла возле моей школы. Все знакомые и мельком увиденные за мою жизнь места и помещения сплетались вокруг в замысловатой комбинации, то и дело меняясь и переходя одно в другое. Интересно, значит ли это, что прямо сейчас могу выбрать любое место для своего путешествия? И если так... То выходит, я управляю своим сном? Внезапно до меня дошло, что в руках по-прежнему находится искажающая чашка и жемчужина жизни. Мне показалось это хорошим знаком. Хочу связаться с подсознаниями Гюзы и Ракиры. Не придумав ничего лучше, слух распорядилась я. Пространство вокруг злобно заурчало, задвигалось. Оно бурлило, сменяя кадры все быстрее, а потом... Вновь успокоилась. И ничего. Может, я ошиблась, что могу управлять им? Попробую наладить связь с кем-то еще. «Мама! Папа!» Внезапно прямо передо мной лоскуты пространства раздвинулись и показали салон автобуса. На одном сиденье дремала мама, на другом сидел папа и озадаченно смотрел на меня. Пассажиры позади них тоже спали. Но в реальности все наверняка было наоборот. Они бутерствовали, а спал как раз папа. «Это сон, что ли?» — спросил он неуверенно. «Конечно, сон. До меня вдруг дошло, что сейчас день, поэтому я вполне могла ни до кого не докричаться». «Интересно», — папа огляделся. Редко, когда мне такие четкие сны снятся. Наверное, это потому, что я сильно соскучился по тебе, дочь. Обычно он стеснялся делать такие открытые признания в реальности, но сейчас осознание того, что все вроде как не по-настоящему, развязало ему язык. И я скучаю, папа. Но мы совсем скоро увидимся, а сейчас мне пора. Пространство снова сомкнулось, закрывая от меня салон. Что ж, похоже, все работает. Почему же меня не пускает в подсознание ведьмы с вампиршей? Ведь как минимум Ракира сейчас еще точно жива. Я снова постаралась воззвать к пространству. В этот раз оно даже не ворчало. Просто проигнорировало мою просьбу, подкрепленную к слову еще и мощным внутренним посылом. Я даже попыталась как можно четче представить, как открывается окно к подругам. Бесполезно. Может, попробовать выпить еще раз из искажающей чашки? Я подняла ее и собиралась было по привычке заказать чай, а потом вдруг передумала. «Мне надо попасть к подругам. Сейчас!» — рявкнула я в неё. В чашке возникла жидкость, в которой крутился черный водоворот. Потом жидкость успокоилась, и я увидела в отражении Гюзу. Она задумчиво шла по очень извилистой дороге, которая пролегала в пустоте. Кроме этой дороги ничего не было. Вокруг клубилась сероватая муть. Сначала я озадаченно застыла. Что мне с этим делать? Да, чашка показала мне подругу, но как использовать это? Я задумчиво глянула на лоскутное пространство вокруг, потом на чашку. Идея была безумной, но ничего лучше придумать не получалось. Я шагнула вперед и выплеснула жидкость из чашки прямо на зыбкую стену из моих воспоминаний. Это сработало! Жидкость темным пятном расплескалась по поверхности, расползаясь, как чудовищная клякса, и будто разъедая пространство. Через мгновение я увидела перед собой эту дорогу и спину подруги. Она вроде должна была удаляться, но как будто шла на одном месте. Или же моя прореха в пространстве двигалась за ней. «Гюза!» — крикнула я. Ведьма резко обернулась и шокированно уставилась на меня. «Глаша? Ты как тут оказалась? Это же... в это место попасть нельзя!» «Да, было непросто, но у меня есть возможность вступать в связь с чужими снами». «Только ведь это не сон, Глашенька». Она подошла к самой границе между дорогой и местом, где я находилась, и возложила руки на невидимую преграду. «Это переход между той и этой сторонами». «Той и этой», — повторила я, нахмурившись, а потом поняла. Ты хочешь сказать, что это граница между жизнью и смертью? Что-то вроде того. Нет мне отсюда выхода. Я тут застряла. Пока еще жизнь теплится в теле, но вернуться уже не смогу. Повреждения слишком серьезные. Любое изменение ловушки и все? И у тебя? В отчаянии воскликнула я, тоже подходя вплотную и протягивая руку к невидимому барьеру. Рука прошла сквозь него, так ничего и не ощутив. «Ого! А путь-то закрыт только для тебя!» «Не переходи!» — начала была ведьма, но я уже шагнула вперед и вышла к ней на дорогу. Голова чуть закружилась, в глазах будто потемнело на мгновение, но потом все стало по-прежнему. «Дай мне руку, попробую тебя провести!» Внезапно мне вспомнилось, что говорили жители летучего города. «Ведь я проводник!» «Не думаю, что это сработает», — неуверенно сказала ведьма, но руку все же протянула. Однако ее рука прошла сквозь мою. «Ну вот, говорила же, тело-то там осталось, здесь только мой дух». «Но к маме-то я прикасалась во сне». Живые с мертвыми на разных уровнях находятся. На разных частотах вибрируют. Живые! Погоди! У меня же жемчужина жизни есть! Но жемчужина тоже прошла сквозь руку ведьмы. Уже без особой надежды я протянула ей искажающую чашку. Она печально улыбнулась и покачала головой. Бесполезно это. Пора смириться. Я уже тоже это поняла, но бессилие выводило меня из себя. Мы ведь сейчас разговариваем. У меня все получилось. Неужели ничего больше сделать нельзя? Погоди отчаиваться, пока не перепробуем все возможное и невозможное. Рявкнула я, буквально пихая ей искажающую чашку. Чашка внезапно уперлась в руку ведьмы. Вот! Она удивилась. Аккуратно взяв чашку, она озадаченно покрутила ее в руках. «Надо же, ее я отлично чувствую. Хотя она ведь сама по себе странная штуковина, чье существование и вовсе невозможно. Просто кусок какой-то искаженной, перекрученной энергии. Думаешь, если я из нее выпью, что-то изменится?» «Не знаю. Но почему не попробовать?» «Хотя... погоди-ка, есть идея! Держи чашку так, словно собираешься пить!» Ведьма послушалась. Я заказала у чашки чай, а потом, когда она наполнилась, бухнула туда жемчужины жизни. Вода тут же запозырилась, как газировка, потом стала белой и светящейся. С обычной водой магия жемчужины срабатывала не сразу — Но чары искажающей чашки на все влияли каким-то нестандартным образом, так что получившаяся жидкость могла дать какой угодно эффект. «Пей!» Гюза не стала спорить. Терять ей было уже нечего. Я ожидала, что она сделает аккуратный глоток, но она поднесла чашку ко рту и с залпом ее опустошила. Дорога под нами вздрогнула, а потом начала корчиться и растягиваться в разные стороны, как резиновая. Глюзу подкинула так, что она налетела на меня и сшибла меня с ног. Мы так приложились лоб в лоб, что обе взвыли в голос. А потом до нас дошло. «Я тебя чувствую. И я тебя». Мы поднялись, с трудом удерживаясь на ногах. Этому пространству мы явно не нравились. Тогда пошли отсюда, пока дорога нас и вовсе не выкинула куда-то в тартарары. Думаешь, полу? Видимо, не успела договорить. Я схватила ее за руку и буквально прыгнула вперед в окно. Она с визгом выпала за мной и приземлилась на колени на мягкий ковер, едва не ткнувшись в него носом. Ой, я чашку выронила, пискнула она. Я не успела и испугаться. как вдруг ощутила чашку в своей руке, а во второй опять была жемчужина. «Все в порядке, они со мной. Видимо, пока мое тело в реальности их сжимает, они тут не потеряются. Как ты себя чувствуешь?» «Живой!» — прислушавшись к себе, удивилась Гюза. «Теперь я не стою на грани гибели!» Наверное, жемчужина напитала мое тело в ловушке жизненной силой, которая смогла восстановить повреждения. «Правда? Вот здорово!» — обрадовалась я. «Значит, если мы сейчас восстановим Иракиру, то когда получится разрушить ловушку, это разрушение вас с ней не убьет?» «Я почти уверена, что так. По крайней мере, по ощущениям, я в норме». А раз дух в норме, то и тело тоже. Так что давай теперь попробуем вытащить Ракиру. Я ей обязана. Она успела накинуть на нас обеих свой теневой полог. Если бы не это, от нас вряд ли хоть что-то бы осталось. Я действовала по уже привычной схеме. Поднесла чашку к рту и рявкнула в нее, что хочу попасть к ракире. Однако в этот раз жидкость стала полностью черной. и никаких отражений. «Эй, а где же Ракира?» А спросила у чашки я. Из жидкости внезапно донеслось слабое «Глаша, я слышу твой голос, но как?» «О, так ты там! Мы сейчас будем тебя спасать!» «Не выйдет», — грустно донеслось оттуда. Я почти перешла. Боюсь, теперь меня уже не вытащить. Гюза так говорила, но ее вытащить получилось. Основной удар пришелся на меня. Я падаю в пропасть и вот-вот достигну дна. Я уже чувствую его. — А ну прекрати! Вы что это? Вы меня своими пораженческими настроениями уже задолбали! — взревела я, испугавшись, что подруга и в самом деле вот-вот уйдет. Не сметь, блин! — А как же ты ей чашку дашь? — нахмурившись, уточнила Гюза. — Если она падает во тьме, ты даже увидеть ее не сможешь. И рукой не нащупать. Сложновато будет. — Да, — призадумалась я, а потом... просто булькнула жемчужину прямо в чернильную тьму чашки. Чашка вздрогнула, и упруго вывернулась у меня из рук. Мы с Гюзой только охнули. А чашка тем временем взмыла перед нами и начала дергаться, сжиматься, скручиваться и растягиваться, почти как та дорога, с которой нас недавно вышвырнула. «Ой! Ой! Что происходит?» Раздались из чашки слабые повизгивания ракиры. «Это смерть? Жжёт! Ой, как жжёт!» Визги становились все громче, а потом чашка сильно растянулась в стороны и застыла, как колодец. Я подскочила к ней и, не особенно размышляя, по сунула руку во тьму, почти сразу наткнувшись на чьи-то волосы. «Ай!» — обладатель волос мотнул головой. «Ракира — это моя рука, не дергайся. Лучше хватайся скорее за неё!» Она не стала тупить. Хватка у вампирши была крепкой, вот только вытянуть ее оказалось непросто. Пространство сопротивлялось всеми силами. В какой-то момент меня резко дёрнуло вниз, и я с головой нырнула в чашку. Дыхание перекрыло, грудь сдавила холодом. Однако же в моей пятки тут же вцепились чьи-то руки. Не думала, что у ведьмы столько силы. А может, ее прибавилось от отчаяния? Как бы там ни было, дёрнула она так, что чуть не оторвала мне лодыжки. Я с чавканем вылетела из лужи, а на меня свалилась миниатюрная, но отнюдь не невесомая вампирша. Гюза тоже повалилась рядом. «Ух, еле удержала. Спасибо чашке, она тебя вовремя затормозила». Один из краёв стал вязким и задержал тебя, чтобы я успела схватить». «Спасибо», — сдавленно просипела я. «Ракира, ты не могла бы с меня слезть?» Вампирша скатилась в сторону и села. Выглядела она взлохмаченной и бледной. «Девочки!» Произнести это у нее получилось с пятой попытки. До этого изо рта вылетал невнятный сип. Вы... как это? Я ж умерла уже почти. Меня ведь чуть ли не в клочья разорвало. Вальтиша с Шантаром специально основной удар на меня направили. Вальтиша с Шантаром? — хором повторили мы с Гизой. Ракира будто и не услышала. А сейчас я чувствую себя живой. Как так? «Погоди-ка!» Я вдруг поняла, что уже очухалась. Жемчужина жизни, вновь оказавшаяся в руке, вливала в меня силы. Я настойчиво сунула ее Ракири. «Держи!» Это сработало. Стоило вампирше сжать жемчужину, как начались положительные изменения. Выцветшее лицо не то чтобы наполнилось красками, но вновь обрело обычную бледность, живую и благородную. Напряжение из глаз ушло, взлохмаченные волосы разгладились, и в целом было ощущение, что она стала как-то ярче и реальнее, что ли, будто отмыли поддернутую пылью картинку. Я заставила вампиршу довольно долго сжимать жемчужину, даже когда она уже вроде как полностью пришла в норму. Потом столько же времени ее сжимала гюза. Они утверждали, что это не обязательно, но я настаивала. Что ж. Похоже, пора просыпаться. Вампирша потянулась. По ощущениям, мы полностью восстановились, а значит, наши тела в ловушке должны вернуться в изначальное состояние. Как минимум, мы теперь можем дождаться спасения, а как максимум, возможно, мы даже сможем внутри ловушки воспользоваться чарами и переместиться. Правда, на это лучше не надеяться, так как ловушка перекрывает все. Ну а вдруг? «Сегодня такой день, что я готова поверить во что угодно, ведь только что уже случилось нечто невозможное». «А что ты говорила насчет Шантара с Вальтишей?» Вдруг вмешалась Гюза. «Ты не успела увидеть, да? За миг до удара они оба переглянулись и закрылись щитами. Нападение — это их рук дело. И они, в отличие от нас, живы-здоровы. Так что в тот момент, когда вам удалось бы вскрыть ловушку, Выжившими оказались бы только они. «Идеальное алиби!» — воскликнула я, вспомнив слова Иргилия по поводу того, что Шантар точно стоит за этим, и свои размышления по этому поводу. «Ну, конечно! Вот в чем план! Если бы выжил один член Совета, то его в первую очередь все бы и заподозрили в нападении. Но тут выживают два!» Причем, как знает даже распоследняя собака в городе, два лютых врага, которые много лет только и думают о том, чтобы друг друга извести. Никому и в голову не придет, что они причастны. Ведь все понимают, что если бы за нападением стояла Вальтиша, то она в первую очередь уничтожила бы Шантара. И наоборот. «Именно», — подтвердила вампирша. «Так что давайте возвращать нас в ловушку, Глаша». Я почти уверена, что чары там работать не будут, поэтому лучше не надейся, что мы сразу же появимся. Но и волноваться больше незачем. Даже если у наших подданных не получится ловушку вскрыть, то, я уверена, долго она не продержится. Шантарта с Вальтишей тоже вынуждены там сидеть, так что они наверняка должны были продумать какой-то выход для себя». «Логично», — признала я. «Что ж...» Тогда давайте возвращаться, а то, наверное, снаружи уже много времени прошло. Медлить нельзя. Надеюсь, что до скорой встречи, девочки. Давайте-ка перед пробуждением еще все вместе возьмёмся за жемчужину жизни, чтобы уж точно очнуться в хорошем состоянии. Да, вот так. Что ж, а теперь... Цветы, вытаскивайте меня. В голове приятно зашумело, и картинка расплылась. В этот раз я почему-то не сразу выскочила из сна, а как-то с натугой. Я чувствовала, что будто и сон уже почти покинула, и очнуться никак не могу. Пришлось поднапрячься. Я разозлилась и одним рывком вырвалась в реальный мир, подскочив на траве. «Ох!» Раздалось рядом два вздоха, которые сразу же потонули в изумленном гуле цветов, который, правда, звучал только в моей голове. Я резко повернула голову и увидела, что рядом со мной на траве валяется озадаченная ракира. — Ведьмины панталоны! — простонал кто-то с другой стороны голосом гюзы. — очки? опешила я. — Это как же? На вопрос мне никто не ответил. Мои подруги с крайне придурковатым видом себя ощупывали. А цветы в экстазе гудели что-то вроде замечательно, шикарно, феерично. Подозреваю, что большую часть слов они подцепили в моей голове. Ты проводник, вдруг благоговейно прохрипела ведьма. И кажется, очень сильный. Ты смогла вывести нас с той стороны и привела сюда. В этот момент из ниоткуда вырвался счастливый Амур. и, пользуясь нашим беззащитным состоянием, бросился в атаку.